Наконец он решился прочесть это слово. «Резня». Вот оно, жестокое, беспощадное. Нет, нет, немыслимо. Кэтрин — человек верующий, и он не дикарь. И неужели после стольких лет, после таких надежд... Ретвуд вскочил и заметался по комнате. Он разговаривал сам с собой, он кричал. «Нет!»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 Бьются насмерть. Может быть, сейчас, в эту самую минуту, сын его загнан в тупик, затравлен, ранен, повержен. Рэтвуд отшатнулся от фотографий и снова забегал взад и вперед по комнате, отчаянно размахивая руками. «Не может быть!» — восклицал он. «Не может быть! Не может все так кончиться!» Но что это? Он остановился, как вкопанный. Опять задребезжали окна, потом тяжко ударило, да так, что весь дом содрогнулся. На этот раз землетрясение, кажется, длилось целую вечность. И где-то совсем близко. Мгновение Редвуду казалось, что на крышу дома рухнуло что-то огромное. От толчка в дребезги разлетелись стекла, и снова тишина. И затем звонкий частый топот. Кто-то бежал по улице.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 Заметались лучи прожекторов и не успокаивались до рассвета. Быть может, и это тоже означало? Мало ли что это могло значить. Но что же это все-таки значило? Всю ночь он глядел на тревожные отблески в небе, вспоминал тот тяжкий грохот и строил догадки. Не взрыв ли то был? Но ведь потом не слышно было шума, беготни.